И мебели дукатами полные карбаны. Мы даже носавали их в штанины и во все места, показавшиеся нам пригодными. Словом, мы нагрузили себя тяжёлой ношей, которую однако Амбросио и Дон Рафаэль ухитрили сделать совершенно незаметной. Увидав такое искусство, я пришёл к заключению, что нет ничего важнее, как набить руку в своём ремесле. وجичи столь основательным образом мы вышли из кабинета. По причине, которую читатель легко разгадает, господин офицер вытащил из кармана замок и пожелал самолично запереть им двери. Затем он наложил печать и сказал Симону: "Господин Самуэль, запрещаю вам именем Святой инквизиции дотрагиваться до этого замка, а равно и до печати, какою его обязаны чтить и бета печать духовного суда. Я вернусь сюда завтра в то же время, чтоб снять её и принести вам распоряжение властей. После этой речи он приказал открыть входную дверь, в которую мы весело вышли один за другим предя 50 шагов, мы пустились у лепётовать с такой быстротой и лёгкостью, что несмотря на свою ношу, еле касались земли. Вскоре мы очутились за городом и сест на коней поскакали по направлению к Сегорде, вознося хваление богу Меркурию за столь счастливый исход. Глава вторая. О решении, принятом доном Альфонсо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 В скину в костюмы Повытчика и инквизитора объявили, что готовы взять на себя эту заботу. По их словам, приключение в Хельве их только разлакомило, и им захотелось отправиться в Сыгорбы, чтобы разузнать, не удастся ли нам снова чем-нибудь поживиться. Подождите нас здесь по дыбам, сказал сын Лусинды. Мы не замедлим вернуться. Пойдите это другим.